Но сегодня у меня ни на что не было желания. И даже не хотелось поспать. Напротив. Диван, обычно место бесподобного уюта и безопасности, сегодня казался мне каким-то неустойчивым платом на стремительной реке. Я боялась, что меня унесет куда-нибудь, едва я закрою глаза». Чтобы переключить свои мысли на что-нибудь другое, я встала и начала наводить комнат порядок в швейной комнате. Она была чем-то вроде нашей неофициальной гостиной, потому что, к счастью, ни тети, ни бабушка не шили, из-за чего чрезвычайно редко поднимались к нам на этаж. Здесь не было и швейной машинки, зато была узкая стремянка, ведущая наверх, на крышу. Стремянка была предназначена для трубаиста, но мысли, если уже давно избрали крышу своим любимым местом, отсюда сверху был великолепный вид и не было лучшего места для девчонщих секретов, ну, например, о мальчиках и что мы не знали ни одного, в кого стоило бы влюбиться. Естественно, это было несколько опасно, потому что ограждение не было только украшение по крашу крыши из гарванического железа. Но ведь мы и не собирались там тренироваться в прыжках в длину или танцевать. Ключ от двери лежал в шкафу в сахарнице, расписанной розами. В семье никто не подозревал, что я знаю тайник, а иначе разворазилась бы буря. Поэтому я очень старалась, чтобы никто не заметил, как я пробираюсь на крышу. Там можно было позагорать, устроить пикник или просто спрятаться, когда хотелось побыть одной. Что, как говорится, мне хотелось часто, вот только не сейчас. Я сложила, сложила наши шерстяные одеяла, смела с дивана крошки от печенья, взбила подушки, собрала валяющиеся повсюду шахматные фигурки в их коробку, я даже полила стоявшую в углу на секретаре азалию и прошлась влажной тряпкой по журнальному столику. Затем я нерешительно смотрелась в безукоризненно убранной комнате. Прошло всего лишь 10 минут, а меня еще больше, чем до этого, тянуло в общество. Закружилась ли у шарлоты, которой была сейчас в музыкальной комнате, голова? А что, собственно, случится, если со второго этажа дома в Майфей прыгнуть в Майфей 15 века, когда на этом месте либо вообще ничего не было, либо почти ничего? Приземлишься лишь тогда в воздухе и шлепнешься потом на землю 7 метров вниз. Может быть, даже в муравьиную кучу. Бедная шарлота. Но, может быть, на этих ее уроках мистерии ее учили летать?